Видите ли, предоставленное самому себе человечество давно бы выродилось и опустилось на низшую ступень, если бы не его пастухи. Именно они решают, куда вести беспокойную блеющую отару, следят, чтобы овцы не слишком разбредались чтобы они не голодали, но и не слишком жирели. Пастухи смотрят, какую овечку необходимо поскорее выбраковать, пока не перепортило все стадо. Иногда приходится пускать под нож все поголовье, чтобы сохранить равновесие. Пастухам доверена мудрость и проведение будущего. Кто, если не мы? но зашел то я к вам совсем не за этим читать лекции по футурологии не моя специальность я приглашаю вас на верховую прогулку хорошенько отоспитесь и около полудня я пришлю вам сопровождающего есть такое выражение держится в седле как собака на заборе. Это про меня. Великолепный конь серебристо-белой масти с яблоками по крупу горцевал на утоптанном снегу. Грыз у и с презрением поглядывал в мою сторону. Его фиолетовый взор метал искры. Ростом он был невелик но сложен гармонично. Я легко взгромоздился в седло. Жакей в это время удерживал коня за повод, чтобы он не прокусил мои кавалерийские лосины. — Славный вам достался конь, английский чистокровка. Абадор в белом яйцеобразном шлеме бравировал идеальной выездкой. Его гнедой был заметно выше, шерсть великана отливала шелком, хвост был ровно подстрижен, а грива собрана в пуговки. Это тракенер, иначе прусский дракон. Видимо, Лео Баррон наследственно тяготел к породистым коням и женщинам голубой крови. Мой белый яростно бунтовал, выгибал шею, пытался дотянуться до моей голени и угрожающих хоркал. Я бестолково дёрнул поводье, чем, видимо, сильно обижал привыкшего к идеальной выездке англичанина. Мы неспешно трусили по аллеям. Кони совместили аллюр И бежали в лад. Легкий морозец задорил лицо. Давно хотел спросить вас, Абадор. Зачем вы приказали бросить полотенце на пороге моей спальни? Не сердитесь, Демит. Это был несложный тест. Ведь вы могли уехать из Шаховского сразу после того, как получили этот знак. Но вы остались, надеясь на авось и кусочек бесплатного рокфора. И вы не прогадали. Я знаю все о вас и ваш дерзкий вызов ему. Абадор указал глазами вверх, где в размывах туч сквозило яркое небо убедил меня, что мы почти братья. Я не принадлежу к избранному народу. Не скромничайте. Ваш талант и дерзость ставят вас высоко. Вы самостоятельно проникли в секреты рыцарей Соломонова храма и тайные практики розенкрейцеров. Ваш напряжённый интерес К отреченным наукам не был простым любопытством вы избранны. вы прикоснулись к нечеловеческой мудрости и выдержали битву с духами ну уж если речь зашла о метафизике то по моему вы служите темной стороне ободор слишком Нервно натянул поводье и его дракон поранил уделами язык, сбился с рысей и заплясал на месте, мотая мордой и разбрызгивая розоватую пену. Абадор хлыстиком успокоил коня. Вся священная мифология человечества — Намеренно поставлена с ног на голову. Чтобы узнать истину, надо заглянуть в исток, в начало времен. Именно там скрыта подлинная история людского рода и убийственная истина, стыдливо прикрытая фиговым листком. Что же это за истина? которую надо прятать. Истина в том, что человек был изначально сотворен с душой раба. Всем известно, что Ева была матерью Каина и Авеля, но Адам не был отцом Каина. Кто же тогда? Ведь других людей тогда еще не было.